Предположение, но с вескими основаниями. Пилигрим вывез взрывчатку из полярного на санитарке Ремстрой Быта. В 15 километрах от турбазы Лапландия он убил водителя. После этого, вероятно, принес взрывчатку в рюкзаке на турбазу. Правда, сторож турбазы утверждает, что никого не видел, но его показаниям доверять нельзя. «Пьяный, небось, валялся», — брезгливо произнес куратор. «Совершенно верно», — подтвердил Нифонтов. «С турбазы взрывчатку, скорее всего, перебросили на станцию на вертолете Ми-8 вместе с гуманитарной помощью». «Понятно», — кивнул куратор и повторил, подумав, «понятно». «Почему испытания радиовзрывателей не дали никаких результатов?» Эксперты НАСА предполагают, что на маркировке указана фальшивая частота, а инициирующий сигнал идет не на Селену-2, а на какой-то другой спутник, и, возможно, не на один. Американцы арестовали в Нью-Йорке сообщника Пилигрима Барри, но он пока не дает показаний о радиовзрывателях и спутниках связи. Не дает? При современных методах допросов? Или они не хотят их получить? Он может не знать. У нас пока нет оснований подозревать наших партнеров в двойной игре. Почему прервана компьютерная связь со станцией? Неизвестно. Есть ли какой-нибудь другой вид связи с вашими людьми? Конфиденциального? Нет. Только внешние громкоговорители. Из этого следует что вы потеряли контроль над ситуацией. Вы отдаете себя в этом отчет, генерал? — Да. — Что ж, давайте посмотрим кино. Куратор включил телевизор, сунул в щель видеомагнитофона кассету, но кнопку play не нажал. — Как эта кассета оказалась у вас? — Ее спустили из окна станции на шнуре а из местного телецентра перегнали в Останкина. «Ее могли видеть операторы телецентра?» «Нет. Там наши люди. В аппаратной Останкинского техцентра тоже». «Вы видели?» «Да». «После этого я немедленно позвонил вам». «Каким может быть эффект от взрыва реактора? Чернобыль?» «Хуже». Взорвется и второй реактор, потому что будут разрушены все системы защиты. Веселенькая перспектива, — заметил куратор и пустил запись. «Разрешите представить вам, господа, командующий армией освобождения Ичкерии, национальный герой Чеченской республики, полковник Султан Рузаев». Часть 2. Дамы и господа, ваши корреспонденты Гринблад и Блейк снова с вами. Только что вы видели процесс минирования наиболее уязвимых узлов атомной электростанции, а чуть раньше блок управления и радиовзрыватели, работающие от сигнала спутника в связи. А теперь на ваших экранах вновь командующий армией освобождения Ичкерии полковник Султан Рузаев. Президенту России, Кабинету министров, Государственной Думе Российской Федерации. Ультиматум. Я, командующий армией освобождения Ичкерии Султан Рузаев, выполняя волю Аллаха, волю чеченского народа, волю всех свободолюбивых народов Кавказа требую. Первое. Немедленно признать государственную независимость Республики Ичкерия с соблюдением всех предусмотренных Конституцией России юридических процедур. Второе. Известить, О признании Республики Ичкерия независимым государством, организацию объединенных наций и все мировое сообщество. Третье. Немедленно вывести все федеральные войска России с территории Ичкерии и других кавказских республик. Четвертое. Провести совещание на высшем уровне с руководителями стран Большой Семерки, руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда и четко определить порядок выплаты Республики Ичкерия контрибуции в размере 160 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный Россией во время войны. Во время этой войны руководители мировых держав заняли выжидательную позицию, на словах протестуя против российской агрессии, а на деле эту агрессию поощряя. Поэтому это требование мы считаем в высшей степени справедливым. Срок ультиматума истечет ровно в 14.00 по московскому времени уже сегодня, 27 апреля. Кроме того, я требую передать мой ультиматум по всем каналам центрального телевидения в начале утреннего вещания и повторять его каждый час.